Глава 53. Варвара поняла, что видит. Непонятно что, но видит. Что-то белёсое и расплывчатое, как облако. Вот и все? Сразу на облако? А свет откуда? И куда делся провожатый? Она заставила себя зажмуриться и посмотрела. Облако обрело знакомые черты. Он что, тоже умер? Или его вызвали повесткой? Что он тут делает? Варвара не могла вспомнить, как его зовут. Имя куда-то подевалось. «Пантфля», — проговорила она ртом, как будто не своим, не настоящим, нарисованным, как у тряпичной куклы. Она сама была, как выжатая тряпка. «Да...» «Это я, пан Софий. Что с вами? Вам плохо?» «Нет, ей хорошо. Даже очень. Чудесно. Великолепно!» Варвара поняла, что еще не умерла. «И это замечательно. Болтается на тонкой ниточке, которую порвет неловкое движение. Даже так лучше, чем оказаться там. Даже если она останется амебой, ползающей по полу. Жить, жить, жить. Никакого другого желания. Только одно единственное. Каждая клеточка тела хотела жить. Каждый волос. Да что там? Каждая клетка эпителия. Или как они называются? «Вызвать скорую?» Су-су. прошелестела она. «Как ни странно, юноша догадался». В экстремальной ситуации спящий мозг проснулся. Показал себя. Пан Софий встал на колени и протянул ее сумочку. «Конь... конь... конь...» — попросила она. Чудовищным напряжением воли пан Софьи залез в сумочку, покопался и вытащил плоскую бутылочку. «Это?» — спросил он в глубочайшем сомнении. Как будто впервые видел коньяк или пьющую девушку. «Пить, пить», — пискнула Варвара. «Конь, конь». Неумело схватив за пробку, Фан Софьи стал проворачивать бутылку. «Да не так же!» «Какая разница? Лишь бы скорее! Ниточка сейчас порвется. Варвара чувствовала, что могучий ванзаровский организм борется из последних сил. Ему нужно спасительное топливо. Наконец, в борьбе человека с пробкой победила физика. Пробка крякнула и сдалась. Пан Софий налил в нее несколько граммов и протянул. Возникла новая проблема. Варвара не могла пить лежа. Если, конечно, не хотела задохнуться окончательно. не... не...» — пробормотала она. И, о чудо, Пан Софий опять справился. Поставил бутылку. приподнял Варвару и положил на себя, как раненого бойца. А потом аккуратно поднес к ее губам пробку. Не хуже санитарки. Варвара глотнула. Капля упала и исчезла в недрах пустоты. «Лей!» — приказала она. «Куда?» — растерянно спросил пан Софий. Она растянула рот, вернее, то, что от него осталось. Поколебавшись, Пан Софий стал лить тонкой струйкой янтарную жидкость. Варвара пила. Огонь вливался в нее. Огонь сжигал. Огонь был жизнь. Пан Софий тщательно потряс бутылку, но она опустела. «Еще!» — приказала Варвара и отключилась. Она вынурнула из бездны и обнаружила, что лежит на чем-то мягком. Над ней кто-то плакал. Слезинка капнула на нос. Варвара задрала голову. Марта всхлипывала и лила слезы. Марта была мягкой. «Ты чего?» — спросила Варвара. Прижимаясь мокрой щекой, Марта стиснула ее, чуть не задушив, и принялась целовать. Жадно и сильно. «Варенька, родная, солнышко, жива! «Отпусти, а то умру», — в самом деле задыхаясь, пробормотала Варвара. Марта разжала мягкую удавку. «Мы думали, что потеряли тебя». «Мы? Кто мы?» И тут Варвара увидела картину посильнее «Звездных войн», причем всех шести серий. Рядом с Мартой на коленях сидела Ингрид. Глаза ее были заплаканы. подруга помахала сырой тряпочкой, подозрительно похожей на платок Марты. «Привет. Как ты?» «Нормально. Что вы тут делаете?» «Тебя спасаем!» — хлюпая носом, ответила Ингрид. «Это заметно. Как вы тут оказались?» Из-за спины Ингрид показался лик пан София. «Я вызвал ваших подруг, Варвара Георгиевна». Нажал последний звонок и рассказал Ингрид. Она уже Марте. Сообразительность пан Софи ставила новые рекорды. Откуда что взялось? Молодец! Настоящий мужик! Такая похвала из уст, Ингрид будет подороже олимпийского золота. Пан Софий залился румянцем. Ладно, нечего пикник на полу устраивать, продолжила подруга. Везем тебя в больницу». «Никаких больниц», — строго сказала Варвара. То есть она так думала. На самом деле прочирикал дохлый воробей. «Без врачебной помощи не обойтись», — попыталась выразумить ее Марта. «Сама справлюсь. Уже почти. Надо еще немного». «Чего немного?» — спросила Ингрид. «Бутылку коньяку». Ингрид переглянулась с бывшим врагом. «Бредит», — тихо пояснила Марта. Варвара все слышала. «Одиннадцать уже есть?» «Лавина одиннадцатого», — ответила Ингрид. «Сбегай, пожалуйста, я отдам». «Ну, мать ты даешь, проговорила Ингрид, приглаживая ёжик белых волос. «А еще чего?» «Кофе крепкого. Много. Эспрессо». «Три стаканчика». «Точно бредит», — прокомментировала Марта, кладя ладошку на лоб Варваре. «Она же не пьет кофе». «Сигаретку не желаешь?» Варвара стала искать силы, чтобы объяснить заботливым подругам, что это не блажь и бред, а старинная медицина. Но тут пан Софий предъявил пустую бутылку. Варвара Георгиевна выпила целиком, ей стало лучше». Она потеряла сознание. Тогда я стал звонить вам. Ингрид присвистнула. Ну раз так, тебе какой? XO или VS? Любой, ответила Варвара. Было хорошо лежать затылком на мягкой марте. Слепцы мужчины не видят, какой клад нежности пропадает. Любой настоящий. Ингрид разгладила брюки и исчезла. «Пан Софий, будь другом». Варвара не заметила, что перешла на «ты» со спасителем. «Посмотри, по близости должен быть круглый бокал с осадком на дне. Много пустых пачек от таблеток и записка». «Вон они, за вами лежат», — ответил сообразительный и такой наблюдательный юноша. Будто заново родился. Пухлый пальчик Марты погрозил сверху, как с небес». «Ты что, в детство впала? Наелась таблеток от несчастной любви?» «Я тебе потом объясню», — сказала Варвара. На коленках Марты было так хорошо, что не хотелось долгих разговоров. Не было желания объяснять, для чего ее заставили купить весь запас таблеток по карточке. Для чего дали выпить воды из стакана, на котором остались ее отпечатки пальцев. Для чего положили пустые упаковки от лекарства, Рядом с бокалом, на дне которого остатки растворенного лекарства. Для чего? Для того, чтобы создать очень убедительную картину. Она выпила таблетки, чтобы покончить с счеты с жизнью после пережитого на поминках позора и прочих неприятностей. Вскрытие найдет вещество, аналогичное составу таблеток. В большой дозе, конечно. Но кто будет считать выпитые таблетки? когда налицо точные признаки их действия. Явное самоубийство. Гадалки гадалке Эстель не ходи. Цель достигнута. Настоящая цель. Ингрид вернулась с покупками. Варвара с неохотой покинула колени Марты. «Я узнала, что такое ПДМ», — сказала она в знак благодарности. Заплаканная подруга проявила живой интерес. «Что? Что это?» Завершающий элемент амулета желаний — последнее дыхание медиума или примитивный наглый обман. «Но ведь это ПНО», — заметила Марта. «Суть дела не меняется». «Мне еще долго изображать официанта с кофе и коньяком?» — спросила Ингрид. Подоспевший пан Софий забрал картонную подставку с бумажными стаканчиками. «Позвольте вам помочь», — галантно сказал он. Ингрид одарила его невинным взглядом. Добыча была не ее уровня. «Хороший мальчик, всем помогаешь?» «Помогать — это моё», — ответил пан Софий. Варвара подумала, как странно и нелогично. Юноша внезапно нашел себя. «Всем в этом мире отведена какая-то роль. Любой из нас участвует в великом спектакле жизни. Каждый играет... Часто не догадываясь об этом, оказывается, роль Пансофия помощник. Какова ее роль? Варвара поняла, что мыслит, значит существует, и взялась за кофе, с легкой дрожью, ожидая, что придется вливать в себя ненавистный коньяк. Может, кофе достаточно?